Глава 123. Автостоянка полицейского управления Кальяри Прежде чем они покинули управление, деморализованные, уставшие и разозленные, Аделия Мацота отправила Еве сообщение с просьбой встретиться на парковке. Они ждали ее в машине Раис, каждая погруженная в свои мысли. По крайней мере, у него хороший вкус в одежде, вдруг сказала Кроча, нарушая тяжелое молчание. Мара рассмеялась, и Ева присоединилась к ней. «Да, большой кусок дерьма, но безукоризненно одетый. Он мог быть еще большим куском дерьма, если б дерьмово одевался. Посмотри на это с положительной стороны, а? О, большое спасибо, Крочи. Ты дала мне настоящий заряд уверенности в себе. Он хорош в работе? К сожалению, для нас — да. Очень. Судя по тому немногому, что я увидела, его часам, туфлям и костюму, не думаю, что не сможет позволить себе такого профессионала. Конечно, нет. Он совершенно ему не по карману. Да и большинству людей, которых я знаю, тоже. Он восходящая звезда. Как ты тогда это объяснишь? Что он жил со мной? Да пошла ты, короче, возмутилась Райс. Нет, глупая, ты чего? — сказала Ева, улыбаясь. Я имела в виду, что он появился вот так из ниоткуда. Думаю, они прислали его. Они? Вдумайся. осведомители с полиции сообщают, что мы его вот-вот завалим, что у нас куча улик. И в этот момент, опасаясь, что мы доберемся до этого неуловимого видео первыми, если оно действительно существует, они посылают лучшего адвоката по уголовным делам, которым оказался твой бывший. «Умный ход, потому что, как ты видела, меня отстранили, когда мы были в одном шаге от истины. Это правда, что у вас плохие отношения?» Спрашивает полицейский или женщина. «Обе. Он причинил мне столько боли. Он изменял мне со всеми. В конце концов, уже даже не скрывал этого. Он так меня унижал, что я сдалась. Мне жаль». Отвечая на твой вопрос... «Да, я ненавижу его». «Значит, ты исключаешь тот факт, что он скажет тебе, кто его нанял?» «Чистая фантастика, забудь об этом». Ева не знала почему, но она собиралась открыться и рассказать ей о Майе. Она чувствовала, что сейчас самое подходящее время. Может быть, потому что Мара впервые сняла ту маску холодности, за которой скрывала свою настоящую личность и было бы правильно открыться в ответ. Но когда первые слова готовы были сорваться с ее губ, Райс оборвала ее. «Вот она, пойдем», — сказала она, открывая дверь и выходя в горькую ночь. Ева последовала ее примеру, и вместе они отправились на встречу с судьей. «Вице-квестер еще жив или уже съеден?» — начала Райс. Аделе полуулыбнулась и закурила. Затем, потирая живот, сказала «Перевариваю». Двое детективов улыбнулись в ответ. «Вы проделали большую работу. Вот что я хотела сказать». «Жаль, что это мало поможет», — ответила Мара, пытаясь устоять перед искушением попросить у нее сигарету. «Может быть, получится засадить Нонниса, но не того, кто пришел спасти его задницу». «Думаете, Градталья тоже из банды?» — спросила Ева. Я не знаю. Знаю только, что он был вынужден встать с постели, одеться, прийти и решать эту проблему. Может быть, приказ исходил от кого-то выше. От квестера, сказала Райс. Вероятно. Однако мне удалось удержать в расследовании только Кроче. Для Райс я ничего не смогла сделать. Это меня не удивляет, сеньора. Мне жаль. Я настояла на том, чтобы город Талья Включил в спецкоманду Крочи, потому что, честно говоря, теперь, когда Ниедду, Эриу и Деидда больше нет, я больше не знаю, кому можно доверять, кроме Фарчи. Вы доказали, что находитесь на моей стороне, и, уверяю, я не остановлюсь, пока это дело не будет закрыто. Итак, завтра снова за работу, Крочи. Что касается Райс... М -м, знакомый тон. «Нет, вы не о том думаете. Я просто хотела попросить вас прикрывать наши спины, если можете». Мара кивнула. «Хорошо. Я внутрь, мне нужны кое-какие документы. Айелла и Феррари вернулись и помогают мне. Идите отдыхайте. Вы это заслужили». Прежде чем она отвернулась, Ева набралась смелости, чтобы заговорить. «Сеньора». «Простите, я хочу попросить вас об одной последней любезности». «Одна из ваших обычных необоснованных просьб?» спросила Аделе, но с улыбкой на губах. «Верно». Ева странно посмотрела на нее. «Только, пожалуйста, не думайте, что я сумасшедшая». Эти последние слова заинтриговали собеседниц. «Даю честное слово, короче Слушаю».